5 мая наизусть. На часах час двадцать одна минута ночи. В последний раз, когда я поднимал глаза, стрелки показывали час восемнадцать. Три минуты, хотя мне они кажутся вечностью. В больничном коридоре пусто, и компанию мне составляют только жужжание кофейного аппарата в конце коридора, довитающий в воздухе запах спирта. Она там, внутри. Ее оперируют уже около двух часов. Прежде чем захлопнуть у меня перед носом дверь, один из врачей отвел меня в сторону и сказал мне не ждать ничего хорошего. У меня не было сил возражать ему, хотя мне бы стоило это сделать. Стоило бы схватить доктора за халат и хорошенько приложить его к стене, а потом заорать «Иди туда и спасай жизнь этой девушки!» И не надо мне говорить, что я должен, а чего не должен ждать. Никому не следовало бы стараться сообщать другим, чего они не должны ждать от жизни. Я лично жду, чтобы Эмма вышла с открытыми глазами. Жду, чтобы она взглянула на меня и улыбнулась, а потом позволила взять ее за руку. Я жду, чтобы малыш, который у нее внутри, получил возможность оказаться в этом безумном мире, а того подонка, чтобы схватили и бросили в тюрьму. Я жду, чтобы жизнь не решила сделать меня свидетелем еще одной трагедии, может быть, самой худшей из всех. Слишком многого я жду, чтобы человек, которого я даже не знаю, мог позволить себе давать мне советы. Я смотрю на манжет своей рубашки, заляпанной кровью, потом снова перевожу взгляд на часы. Сколько времени им потребуется? Сколько нужно, чтобы спасти жизнь девушки? Скольким рукам доверена эта ответственность? Кто знает, что эти самые руки делали в течение дня? Наверняка они пожимали другие руки, сжимали вилки и салфетки, может быть, сигареты, ручку, руль автомобиля, мыло, книгу, пальчики ребенка, скальпель. Здесь, в коридоре, должны были бы находиться родители Эммы, Кто-то из ее родственников, пусть даже какой-нибудь дальний дядюшка. Но я совершенно один, как и она, одна за той дверью. Мы стараемся окружать себя людьми, пребывая в иллюзии, что так мы будем чувствовать себя менее одинокими. Но правда в том, что в операционную мы попадаем одни. Мы и наше тело. И ничего больше. 31 минута второго. Говорят, что в старости люди становятся эгоистами. Я такой всю жизнь. И тем не менее сейчас я нахожусь здесь, в ожидании новостей о женщине, которую знаю совсем недавно, и которой я надеялся, что смогу помочь. К сожалению, жизнь научила меня, что никто никому помочь не может. Люди спасаются сами, если захотят. Я поднимаюсь и иду к кофейному автомату. Мне не следовало бы пить кофе, не в это время и не в моем возрасте. Но есть так много вещей, которые мне не следовало бы делать, и кофе далеко не первое, и уж, конечно, не последнее из них. Я выпиваю его залпом и выхожу выкурить сигаретку. На улице несколько фельдшеров болтают о сменах, стоя у машины скорой помощи. Больница, странное место... Где радость сдерживается, чтобы не слишком беспокоить боль. На верхнем этаже девушка со счастливым лицом прижимает к груди младенца, а в операционной женщина приблизительно того же возраста борется изо всех сил, цепляясь за жизнь. Сделав пару-тройку затяжек, я возвращаюсь на место. Иногда было бы неплохо уметь отключать мозг. Это еще одна вещь, над которой мы не властны. Я слышу шаги. Поднимаю голову и ловлю на себе рассеянный взгляд проходящего мимо врача. И только когда он уже оказывается ко мне спиной, я понимаю, что речь идет о докторе, который тем вечером задавал нам кучу вопросов. На свое счастье, он идет дальше, кажется, меня не узнав. Иначе мне пришлось бы объяснить ему, что произошло, и теперь он терзался бы угрызениями совести и упреками в свой адрес». Так же, как и я, он мог бы предотвратить случившееся. Я снова поднимаюсь и иду в туалет. В зеркале отражаются мое осунувшееся лицо, синяки под глазами, щетина на щеках, все в крови Эммы. После инфаркта врач сказал мне, что я должен принимать медикаменты, не пить, не курить, соблюдать режим сна и избегать стрессов. Теперь, спустя три года, Я могу признаться, что из пяти правил четыре я нарушал, и только прием лекарств отделяет меня от полного манкирования. Хотел бы я сейчас встретить того врача, чтобы спросить его, как можно избежать стресса. Знает ли он какой-нибудь секрет, чтобы это получалось? Ведь для человека тревога – естественное физиологическое состояние, и при желании исключить ее из своей жизни – Нужно было бы отказаться от осознанности и жить как младенцы или животные. У меня есть своя теория по этому поводу. Я считаю, что все хорошо работало до создания обезьяны, после чего, вероятно, случился какой-то сбой, и появился человек, слишком умное существо по отношению к возложенным на него задачам. Ум – это ценный дар» и как таковой он должен иметь некую заранее определенную цель. Нам же он почти ни для чего не служит, разве что для изобретения каких-то все более и более странных штук, вселяющих в нас иллюзию о собственном совершенстве. Он не помогает нам понять причины нашего пребывания на этой земле, не делает нас менее одинокими, чем другие существа. Он не дает нам ответов, но наоборот, только порождает новые вопросы. А слишком много вопросов делают тебя более несчастным. Не знаю, есть ли в природе другие живые существа, добровольно лишающие себя жизни. Но даже если и есть, то мы единственные, кто делает это от невыносимой тоски. Почему? Да потому что тот, кто нас вылепил, ошибся, смешивая ингредиенты. Вот почему. Но, кстати, о рискованных теориях. Вернемся к врачам. Признаться, этот сорт людей несколько меня раздражает. Не все, боже упаси, но большинству из них нравится воображать себя этакими небожителями. Спасти человеку жизнь такое может ударить в голову, это правда. Но каждому из нас стоило бы всегда помнить одну маленькую, но очень важную вещь. Мы вертимся вокруг своей оси на нашем маленьком шарике, вращающемся вокруг желтой звездочки, каких мириады, внутри крошечной солнечной системы, которая находится на окраине маленькой галактики, по форме напоминающей спираль от комаров и двигающейся с величавой медлительностью. Это всего лишь вопрос перспективы. Мы все как муравьи, и несмотря на это, есть еще те, кто тратит время желая шутить себя более важным муравьем, чем другой муравей с ним рядом. Я уже схожу с ума. Ожидание выводит меня из себя. Если мне приходится слишком долгое время пялиться в стенку, то перед моими глазами начинают появляться летающие драконы и гарпии с двумя головами. Мое нетерпение служит им пищей, так что они растут и набирают силу, выходя из вынужденной спячки — в которой я обычно их держу. Мне нужно выпить пиво. Снаружи сырость и пустынные улицы. К счастью, бар напротив еще открыт. За стойкой женщина лет шестидесяти с волосами, крашенными несколько месяцев назад и стянутыми резинкой, торчащим вперед животом и мрачным сердитым взглядом. Я прошу у нее пива. «Ну вот, она меня в чем-то подозревает», Старик, из которого уже песок сыплется, в два часа ночи сидит в одиночестве перед бутылкой перони. «Да еще в каком-то убогом баре», — добавил бы я. «Не суди меня, жирная грымза, ты ведь ничего обо мне не знаешь. Разве я сужу твою рыхлую дряблую ручонку, на которой красуется татуировка, как будто ты из племени дикарей? Это жалкое зрелище, но ведь это твое дело. Наверняка должна быть какая-то причина... Если когда-то давно ты решила сделать себе татуировку, совершенно не думая, что потом твое прекрасное предплечье превратится в нечто, очень напоминающее свиную ножку. Заплатив, я выхожу на улицу. Прямо передо мной снова возвышается Везувий с множеством огоньков, взбегающих по нему до самой вершины. Говорят, что в Неаполе, куда бы ты ни повернулся, ты видишь море. На самом деле, я думаю, что гораздо более ощутимым является подавляющее присутствие вулкана. Это его ты находишь повсюду, куда бы ни обратил свой взгляд. Это его горбы мы отыскиваем взглядом, чтобы понять, в какой стороне дом. Это его энергия, как лава, растекается между городскими домами и воспламеняет переулки. Я бы охотно остался, чтобы полюбоваться ночным городом, спящим спокойным умиротворенным сном, но я ему не доверяю. Я знаю, что с первыми рассветными лучами этот младенец проснется и будет, как всегда, голоден. Поэтому я возвращаюсь и снова занимаю свое место. Час пятьдесят шесть. Я закатываю рукава рубашки и замечаю, что руки у меня все еще дрожат». Какое-то время я их разглядываю, и они мне кажутся такими хрупкими, со всеми этими пятнами и тонкой морщинистой кожей. Мне часто случается, глядя в зеркало, не узнавать себя. Кто знает, почему в нашей памяти мы храним лишь лучшие воспоминания о себе. Каждый раз, когда я натыкаюсь на отражение своего тела, мне едва не кажется, что я вижу какую-то старую замызганную пижаму, треплющуюся на ветру. Раздается звонок мобильного. На нем высвечивается домашний номер Марина. Надо ответить, но я просто не в состоянии. Да и что я скажу? Что я пока ничего не знаю и только что пропустил бутылочку пивка? Сразу после того, как я оказался здесь, пришли двое полицейских. Один из них, от которого шел слишком сладкий запах одеколона, подошел ко мне, чтобы поговорить. Это сделал муж. Услышал я, будто со стороны, свой хриплый глухой голос. Но сейчас я жду Эмму. Потом я вам все скажу. Он посмотрел на меня. Может, хотел задать какие-то вопросы. Он даже мог бы заставить меня дать показания. Но вместо этого он только слегка кивнул головой и удалился, оставив после себя шлейф своего сладкого аромата который рассеялся через пару секунд, поглощенный сильным запахом спирта. Дверь в конце коридора открывается. Ну что ж, вот и наступил момент истины. Я резко вскакиваю с места, чувствуя, как кружится голова и начинает бешено колотиться сердце. Доктор смотрит прямо на меня, и я, не отрывая от него взгляда, неверными шагами иду ему навстречу. В моем возрасте я так и не научился справляться с тревогой. На самом деле есть многое, чего я так и не научился делать, и чего никто никогда мне не объяснял. Нас учат уравнением, заставляют зубрить наизусть оду Алессандра Монзони, написанную по случаю смерти Наполеона на острове Святой Елены, 5 мая, или имена семи древнеримских царей, но никто не разъясняет нам, «Как справляться со страхом? Каким образом пережить разочарование? Где найти мужество, чтобы вынести боль?»